На дворе 1994 год, 8 апреля. Утро. Электрик Гэри Смит, пришедший для установки системы безопасности, подходит к дому. Звонит. Один раз. Другой. Третий. Ему никто не открывает. Изнутри... Не звука Что делать? Уходить? Но ведь установка назначена на сегодня А у гаража стоит автомобиль Хозяева должны быть дома Может они на террасе или в садике за домом? Гэри Смит поднимается по лестнице в оранжерею И вдруг растерянный электрик через стеклянные двери Видит лежащего на полу человека Ему видна только спина и ноги лежащего. Человек лежит на полу. Возможно, спит, но... но... нет. Смит замечает кровавую лужу у тела. Электрик подозревает, что в доме совершено убийство. Смит отправляется в дом напротив и вызывает полицию. Приехавшие полицейские действительно обнаруживают в доме труп мужчины. Спустя некоторое время установлена и личность этого мужчины. Это вокалист группы «Нирвана» Курт Кобейн. Рядом с телом валялось ружье. Была найдена и предсмертная записка. Абсолютно все указывало на то, что скандальная звезда Курт Дональд Кобейн остался верен себе и своим песням и покончил жизнь самоубийством, в возрасте 27 лет. Мы начинаем, господа. Мы начинаем. Сука. Лично я, дамы и господа, полностью поддерживаю официальную версию смерти Бесспорно самоубийство, бесспорно И нечего тут разводить цыплят и наводить тень на плетень Но вот обвинение... Обвинение настаивает на версии убийства. Я не спорю, что такая версия существовала. Ну, откровенно говоря, это смешно. А вот нисколько не смешно. Мне совершенно не до смеха. Чё так, чё так кричать? Поклонникам и фанатам всегда не хочется верить в то, что их кумир покинул их добровольно. Да к вашему сведению, я не являюсь поклонником вашего этого... этого творчества, этого... кобея! Вот в этом-то все и дело, господин обвинитель. А если бы вы были поклонником его творчества, то вы бы знали, что как минимум в половине всех его песен явно присутствуют суицидальные мотивы. Вы, вы, вы вечно сгущаете краски! Их сгущал сам Курт Кобейн. Последний альбом, как известно, носил рабочее название «Я ненавижу себя и хочу умереть». Да поймите же вы, это вымысел, художественный вымысел, жизнь и творчество не всегда дублируют друг друга. Глубокая мысль. Ну хорошо, кто же по-вашему убил моего подзащитного? Конкретно, кто? Кто убил, кто убил? Сложно сказать. Начинается. Но заказчика я назову легко. Но мне нужно время. С минуты на минуту должен прийти один важный свидетель. А вы продолжаете пока свою линию защиты Господи, вы меня, честно говоря, заинтриговали Но вряд ли вам удастся меня удивить Ай, как знать, господин защитник, как знать В любом случае, заседание продолжается Пой мне еще Рано Зарет аскивать из рукава Чайник кипит каппля из крана медленно медленно медленно падает вниз голос стражит хлопнула дверь это ветер. Д за края до размеров вселенной сужая зрачки на рубеже этих сумрачных тысячелетий По горло в воде над дрипующей льдине, что рыбакин но такое еще что я могу изменить надправляемой собственной теню. Давным-давно предупрежденные о том, что начиная обратный отсчёт Любой имеющий в томе ружье приравнивается к курту Кобейну Любой умеющий читать между строк обречён, иметь в томе ружья Пойми еще я просто знаю, что в последний момент, когда тебе никто не поверит Прохожие на остановке возьмет, укроет тебя под плащом Дома задрожат при появлении трамвая, и когда откроются двери, пой мне еще, пой мне еще. Радиостанция Ностальджи с прямым включением из зала сюда. Заседание продолжается. Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года. Когда ему было 6 месяцев, семья переехала из портового города Хокуаим в соседний захолустный городишко в 100 милях на юго-запад от Сиэтла, знаменитый своим гигантским трейлерным парком и многочисленными борделями. Мальчик рос в большом семействе, находясь под присмотром семи тетюшек и дядюшек, которые его баловали, насколько это, конечно, возможно, в большой, но, увы, небогатой семье. Отец Курта, как известно, работал автомехаником, а мать Венди О'Коннор сменила за свою жизнь великое множество разных профессий от воспитательницы до официантки. Семейство, поднакопив и сбросившись в общую кассу, с огромным трудом приобрело дом, которым и прошли первые годы Курта. Он был первенцем у родителей, только через три года у него появилась сестренка Ким. Курт рос крайне расторможенным ребенком, порой это приобретало ужасающие формы. Соседи называли его «сумасшедшим чертенком» и советовали показать его врачам. Но близкие, хоть и любили сорванца, и сами замечали, что Курт ну как-то уж чересчур беспокоен и неуравновешен. Мальчишку показали докторам, те поставили ему диагноз «гиперактивность». Он был совершенно не способен сосредоточиться на каком-то одном деле Не мог контролировать свои поступки и эмоциональные проявления Был склонен к бессмысленным, я бы даже сказал, непредсказуемым действиям Испытывал серьезные затруднения в нормальном общении с окружающими Не всегда адекватно реагировал на происходящее К примеру, помехи в телевизионном вещании могли вызвать в нем приступ нешуточного гнева а звук грома за окном привести в неописуемый восторг. Он прыгал и издавал крики радости, словно это был необычный гром, а праздничный салют с фейерверком. Для лечения ему были прописаны сильнодействующие препараты, которые Курт принимал в большом количестве, и лекарственная зависимость сохранилась у него на всю жизнь. Жизнь, которую, к слову сказать, я бы сравнил именно с фейерверком. Шумно, ярко, но недолго. И от этого грустно. Грустно. А уж если и сам фейерверк понимает, что век его недолг, то сами понимаете. То ли из-за гиперактивности То ли из-за лечения сильнодействующими медикаментами Но Корт в детстве Очень часто болел и беспричинно Впадал в депрессивное состояние Последнее наступало неожиданно И резко Вот он днями и ночами носится по всему дому Веселится, проказничает И вдруг его словно подменили И он тих и мрачен Часами сидит неподвижно Уставившись в одну точку Ему грустно и страшно Он ничего не хочет Пусть только все оставят его в покое Друзей у Курта в детстве не было От полного одиночества спасала необыкновенная фантазия Например, он выдумал себе подружку Ей было столько же лет, сколько ему Ее звали Боди С 5 до 9 лет она стала его Самой верной спутницей по жизни Он разговаривал с ней, пел ей песни Его мать вспоминала. У него был очень красивый голос. Он рано начал петь. Сын умел радоваться каждому новому дню, но, честно говоря, старался избегать общества других детей и большую часть времени проводил в одиночестве. Это не совсем так, дамы и господа. И она знает, о чем она не договаривает. Он был не один. С ним была его верная. Воображаемая подружка Бодди. Алексей Курилов. Слово защиты. Заседание продолжается. Курта обнаружились художественные способности. Он получал награды за работы по рисованию и дизайну. Но лично его куда больше интересовала все-таки музыка. Музыке он отдавался полностью. Скорее всего, это тоже было следствием его гиперактивности. Играя на ударных, а Курт вначале мечтал стать именно барабанщиком, Играя на ударных, он старался изо всех сил, и благодаря этому у него была возможность выплеснуть эмоциональное напряжение, и он мог разрядиться таким образом на всю катушку. На 14-летие Курту тетушка подарила электрогитару и усилитель. Пацан, само собой, был на седьмом небе от счастья. Он понял, что и на гитаре можно как следует оторваться. А тем временем в семье разыгрались нешуточные страсти. Родители... Приняли решение развестись. Один год Курт прожил с матерью, затем полтора года с отцом. Мать вышла замуж второй раз. Отчим оказался выпивохой. Курт его, честно говоря, недолюбливал. А вот дядя Курта, которого он по-настоящему любил и уважал, в том же году свел счеты с жизнью, выстрелив себе в грудь. От всего этого Курт впал в депрессию и свел свои отношения со сверстниками к минимуму. Сам Курт Кобейн вспоминал тот период так. Помню, я часами сидел в своей спальне и просто бренчал на гитаре. Я не имел ни малейшего понятия, что из-за моего затворничества девицы считали меня большим оригиналом и постоянно со мной приударяли. Однако ни одной из претенденток не удалось меня раскрутить, так как в то время мне почему-то казалось, что я гомосексуалист. Но на самом деле это была, как я сейчас понимаю, самая настоящая мизантропия. К 16-18 годам Курт Кобей окончательно определился с тем, кем он собирается быть в этом гнусном мире. Кобейн увлекся панк-роком. Он с уловил суть панка, и этот откровенный нигилизм пришелся ему по душе. Курт решил собрать свою группу, но эта затея... Сначала потерпела полная фиаско. Через неделю страстных репетиций участники группы попросту разругались, подрались и расстались. На время идею стать рок-звездой пришлось отложить. Но мечта все-таки набирала свои обороты. И Курт начинает писать неплохие тексты. Психическое состояние, в принципе, в норме, хотя изредка на него накатывали приступы бессмысленного вандализма, когда он врывался в пустующие квартиры и крушил в мебель и переворачивал в них все вверх дном. Почему он это делал, объяснить он сам лично не мог. Ну, ну надо было. Для разрядки. Он взрослел. Он взрослел, а с годами росли проблемы. Мать и сын все чаще конфликтовали. В конце концов, она просто выгнала его из дому. Какое-то время он жил у товарищей, а затем все чаще и чаще ему приходилось ночевать прямо на улице, в лучшем случае в чьей-нибудь машине. Он стал выпивать». Сменил десяток работ, нигде подолгу не задерживаясь, поскольку был подвержен социопатии. Он то хамил работодателям, то портил имущество владельцам, то попросту воровал. В свободное от работы время Курт с приятелями расписывал стены города нецензурными и богохульными надписями. Когда его поймали с поличным, ему пришлось месяц отсидеть в тюрьме. Казалось, это начало конца. И впереди его ждала либо смерть где-нибудь под забором, либо тюремное заключение. Он начал употреблять героин, очень скоро попал в зависимость от наркотиков. А наркотики, как известно, бесплатно не раздают. Верно, Невермор? Ну, ты-то знаешь, да. Естественно, ему нужны были деньги. Он воровал или подрабатывал, рисуя афиши для кинотеатра. Однажды в поисках денег явился к матери, а когда она отказала, исполосовал свои руки ножом. Слава Богу, врачам, хоть и с большим трудом, но удалось вернуть конечностям работоспособность. Years and years around I, I gazed the case system В 1987 году Кобейн с товарищами организовал, наконец-то, группу, которую они после горячих споров назвали «Нирвана». Название для группы предложил сам Курт. Такое название пришло ему в голову в период лечения от героиновой зависимости в наркологической клинике. Кобейн рассказывал. «Мне хотелось, чтобы название было звучным, красивым, но... Спорным в плане его толкования Какой хитрец В 1989 году группа выпустила первый альбом Он многим понравился, но, конечно, до коммерческого успеха было далеко Следующий альбом Nevermind произвел настоящий фурор В Америке началась нервомания Отличная композиция. Дамы и господа, что, по-вашему, чувствует человек, который вдруг просыпается знаменитостью, а? Удивление? Удовлетворение? Радость? Счастье? А вот Курт Кобейн, склонный к депрессии похондрик, тут же, тут же, как только стал знаменит, стал испытывать усталость и раздражение. Ему хотелось спрятаться от всех, А приходилось давать правильные интервью нужным изданиям, улыбаться перед фотообъективами, участвовать в концертах, дисциплинированно и в срок выпускать альбомы. Мой подзащитный органически был не способен на это. Продюсеры и боссы музыкальной индустрии не сразу поняли, какой геморрой получили они в лице Курта с его депрессиями, гиперактивностью и наркозависимостью. Что ты еще? Геморой. Ты открывал ночь Вс, что могли позволить Маски срывал прочь Душу держал в моря Пусть на щеке кровь Ты свалишь на помаду, черту барьер слов. ангел слов не надо. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Темные двари, и сорваны планки. Нам если нас просят, Чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели, мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там, на пожаре Утратили ранги, мы нету к таким ни любви, ни доверия. Люди на наличие перьев. Мы не ангелы, парень. Радиостенцы ностальжи. Прямым включением из зала суда Не расходимся, господа Заседание продолжается Мы не ангелы, парень В 1991 году Курт Кабен знакомится с женщиной Которой суждено было стать его женой Матерью его ребенка И, и убийцей Господи, что вы мелите, господин обвинитель Я знаю, что я мелю и, Точнее, горю Кортни Лав — это злобная и волчица шоу-бизнеса. Очаровала Курта и сыграла главную роль в его гибели. Да вы явно преувеличиваете. Конечно, Кортни Лав не была святой. Безусловно, у нее была нелегкая жизнь и тяжелый характер. В юности она мечтала стать рок-звездой, но долгое время зарабатывала на жизнь стриптизом, приобщилась к наркотикам, как без этого. Снялась парочки фильмов, на вторых роликах. Но потом снова вернулась к стриптизу Но своих амбиций стать рок-звездой она не оставила Да, группа под названием «Дыра» дебютировала в девяносто году В том же году они и нашли друг друга Они полюбили Зарождалось чувство, способное не только увлечь, но и вырвать из когтистых рук одиночество Но только не надо их идеализировать, не надо! Особенно ее! Оба были асоциальны, баловались наркотиками и постоянно попадали в какие-то скандальные истории И все-таки, все-таки была любовь, или если хотите страсть, и была свадьба, и рождение дочери Да, а затем снова скандалы, наркологическая клиника, попытка суицида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 From the very start That you would love me more than her Kurilk, Slovo v I you oh, please, couldn't stand the pain And I would be sad if I needed Пришла не просто известность. Пришла самая настоящая слава. Вначале в Америке, а потом уже по всему миру. Публика на выступлениях Нируаны бесновалась. Не меньше бесновались и сами участники группы. Куркобейн неиствовал на сцене, словно умалишенный. Гитары без счету разбивались в щепки. Но сами песни, сами песни не становились, как бы это сказать... Они становились все мрачнее и мрачнее. Содержание песен полностью соответствовало идее саморазрушения. Отрицательные эмоции, они превалировали над положительными. В музыке было слишком много пессимизма и мрака. Всего того, что наполняло больную душу автора. 4 марта 1994 года Кобейн уехал в Рим, где находилась супруга с дочкой. Ночью они поссорились, в последнее время они часто ссорились. Курт не ушла из гостиницы, а 6 марта она обнаружила мужа без сознания в гостиничном номере. Прессе сообщили, будто произошел несчастный случай, а на самом деле Курт в очередной раз пытался покончить жизнь самоубийством, съев и запив шампанским 50 таблеток транквилизатора. Слава Богу! Его удалось реанимировать Семья вернулась в Америку Месяц Курт держался, но затем Снова сорвался Курт не собрала консилиум Из друзей ближайших родственников На тему, как спасать мужа А Курт не мог больше Ни репетировать Ни выступать Ни тем более жить Он сидел с отсутствующим выражением лица Молчаливый И задумчивый «Как ты себя чувствуешь?» – спрашивали его. «Никак», – тихо отвечал Курт. «Я уже мертв. Давно». Поддавшись уговорам, он согласился снова пройти реабилитационный курс. Но ведь проблема была уже не только в наркотиках. Да-да-да. Это уже больше было следствием. Курт Кобейн находился очень сложной психологической ситуации. Вы представьте, он, человек, не признающий никаких кумиров, резко отрицающий их, презирающий их, сам стал идолом. Он чувствовал, что это западня. Западня, из которой ему уже не вырваться. За эти три года замкнутый, закрытый парень приобретает мировую славу. Славу, которая душит его. Но и это еще не все. Курт узнает, что у Кортни, у той самой Кортни, которой он доверял, которую боготворил, у Кортни роман с другим мужчиной, с неким Эваном Дэндо. Он старается не верить слухам, но слухи, словно ядовитые змеи, через уши вползают в душу и отравляют кровь. My girl, my girl don't lie. night in the clouds in the clouds where the sun don't ever shine I would shiver Shiver pounds where the sun don't ever shine I will shiver the whole night. Through. Обвинение вызывает свидетеля Тома Гранта. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте. Насколько я знаю, именно вас как частного детектива наняла Кортни Лав, чтобы выяснить, кто пользуется кредитной карточкой ее мужа, который 2 апреля удрал из реабилитационного центра и исчез. Абсолютно верно, сэр. А на следующий день она попросила меня выяснить, куда делся сам Кобейн. То есть, сперва ее интересовала кредитка, и кто ею пользуется Ну, она же якобы была уверена, что муж находится в клинике После смерти Курта Кобейна вы высказали сенсационное предположение Что причиной смерти рок-звезды было Заказное убийство Да Дело в том, что во время трагической гибели Кобей находился под действием наркотиков. В таком состоянии человек совершенно не понимает, что с ним происходит. Я убежден, что кто-то воспользовался ситуацией, идеально спланировал самоубийство и убил парня. Я догадываюсь, кто умело воспользовался положением. Организатором наверняка была Кортни Лав Но это, это всего лишь версия У вас есть хоть одно вразумительное доказательство? Пожалуйста По заключению патологоанатомического исследования тела Кобейна В его крови было такое количество героина Что он был просто не в состоянии поднять ружье и выстрелить в себя Ему кто-то помог Ну хорошо, и это все? Нет Найденная предсмертная записка на четверть фальшива. Последние строчки, в которых говорится о любви и обращены к Кортне, эти строчки дописаны другим человеком. Позже мои предположения были подтверждены экспертизой. Я вас умоляю, возможно, кто-то дополнил предсмертную записку. Это еще ничего не значит. Вам, скорее всего, просто... Захотелось свои 15 минут славы Да говорю вам, эта сука заказала своего мужа Господи, вы с ума сошли Ну хорошо, хорошо, а мотив? Мотив? Мотив? Легко Она боялась, что он подаст на развод Кому? Кому она была нужна без кабейна. Уж лучше быть вдовой рок-легенды, чем развод и возврат в статус никто и ничто. Поверьте мне, эта тварь воспользовалась случаем! В день своей смерти Курт позвонил не жене, нет. Он позвонил своему старому товарищу, с которым они когда-то мечтали сколотить группу. Курт спросил о делах, поговорил ни о чем. А когда товарищ заподозрил нечто неладное и спросил его, где же он сейчас, Курт ответил... Я уезжаю, дружище. Уезжаю. Далеко. Очень далеко. С кем? спросил приятель. Ты один? Нет, ответил Курт. Я не один. Со мной. Боди. Но приятель ничего не знал о воображаемой подружке Курта из детских лет. 5 апреля. 1994 года Круг замкнулся Мы заканчиваем тем, с чего начали 5 апреля Курт вернулся в свой дом в Сиэтле Он принял смесь из героина Ивалиума Решил оставить записку Ручка с красным чернилом Выводила на листке неровные строчки Ему даже казалось, что он пишет кровью На подоконнике стоял цветочный горшок Курт прокинул его и принялся размазывать землю по поверхности Навязчивые мысли о смерти заставили соорудить из земли маленький могильный холмик Больше тянуть время не имело смысла Пора, пора, пора Он дописал письмо, затем взял ружье И выстрелил себе в голову. Дальше, как у Шекспира, тишина. My intentions never change What I want to days the same And I know what I should do It's time to set myself on fire Was it a dream? Was it Thousand burn yesterday. Believe me when I say goodbye. Радиостанция на стрижи с прямой включением из зала с вами. Заседание продолжает. Вот и само письмо, друзья Вот и само письмо Я говорю языком опытного простака Который скорее предпочел бы быть кастрированным инфантильным нытиком Эта записка должна быть проста для понимания Все предостережения курсов панк-рока на протяжении многих лет, с момента моего знакомства с так называемой этикой, которая требует независимого приятия вашего сообщества, оказались правдивы. Увы. Увы. Я уже давно не ощущаю волнения от прослушивания или создания музыки. Я также не ощущаю Волнение от чтения книг Эти слова пробуждают во мне чувство вины например, например, когда мы стоим за кулисами И загораются огни, и слышен неистовый гул толпы Это не пробуждает во мне никаких эмоций Во всяком случае, не пробуждает тех эмоций, какие, скажем, бывают у Фредди Меркури Он испытывает огромное удовольствие от обожания толпы Во мне, во мне его чувства вызывают восхищение и зависть. На самом деле я, я просто не могу обманывать людей. Это будет просто нечестно по отношению к ним. Худшее преступление, по моему мнению, дурачить людей, притворяясь, будто получаешь максимум удовольствия. Иногда я чувствую, что я должен разбить часы, выходя на сцену. Я сделал все, что в моих силах, чтобы разобраться в своей проблеме, но видит Бог. Видимо, этого недостаточно. Я ценю то, что творчество нашей группы затронуло чувство многих людей. Должно быть, я один из тех нарциссов, которые способны оценить вещи только тогда, когда их уже не стало. Может, я слишком чувствителен? Мне нужно слегка заморозить свои чувства, чтобы вновь обрести тот прежний энтузиазм, которым я обладал, будучи ребенком. Во время наших последних трех туров я стал гораздо больше ценить своих знакомых, а не поклонников группы. Но я не могу отделаться от чувства, что я вызываю в тех людях только разочарование, неловкость и сочувствие. Во всех нас есть что-то хорошее, и я думаю, я просто слишком люблю людей. Так сильно, что именно из-за этого меня одолевает эта чертова грусть. Господи, грустный, маленький, чувствительный, ничего не ценящий человек рыба. Боже мой. И почему? Почему тебя это не устраивает? Я не знаю, у меня ведь есть все, деньги, дом, у меня есть жена богиня, которая полна амбиций и состраданий, есть дочь, которая так похожа на меня того, каким я был. Она любящая, жизнерадостная, приветствующая каждого человека, которого она видит, потому что все хорошее не причиняет ей зла. И это ужасает меня до такой степени, что я едва могу сдержаться невыносима сама мысль о том что моя дочь фрэнсис может стать таким же несчастным саморазрушающимся рокером каким стал я нет я не хочу ей подавать плохой пример а другого примера я подать не могу у меня все хорошо все хорошо я благодарен богу за то что у меня есть но с 7 лет я стал ненавидеть всех людей только потому, что им кажется, что так просто жить и чувствовать сострадание. Я благодарю вас всех из глубины моего горящего, корчащегося от тошноты желудка за ваши письма, за вашу поддержку в последние годы. Извините меня, я слишком странный и угрюмый ребенок. Во мне нет больше страсти, и поэтому лучше сгореть, чем растворяться. Приписка. Фрэнсис и Кортни, я буду у вашего алтаря. Пожалуйста, двигайся дальше, Кортни, во имя Фрэнсис, во имя ее жизни, которая будет намного счастливее без меня. Я люблю вас. Я вас люблю. Алексей курилка Слово в защиту. Заседание окончено. Дамы и господа, за лучше аргументированное сообщение «За» или «Против» по номеру 097-495-6950 у вас есть возможность получить приз от создателей шоу. Повторяю телефон девяносто 495 69 50